пока свидание себя оправдывало. «Как твои девки с виду хорошенькие?» шлюк, «Да, шлюх, да!» — кивнул Джек. Некоторое время обмолчали. Курили. Вдруг Сесил поморщился. м м До сих пор в животе урчит!» «Вчера вечером был в Крэпсе ел спагетти и фрикадельки. А, говорили, лучший итальянский ресторан в городе!» «Сиди тихо!» — сказал Сесил и встал. Через пять минут я приду. Прихватил журнал, сутулился побежал в туалет. Джек подождал, пока адвокат скроется в ванной, прокрался к спальне, в ждал Фауста. Дверь была открыта. Фаустер, истянувшийся на кровати, начал подниматься. И уже все. Мы только начали, и усесил понос в итальянской стряпни. фаусто снова уронил голову на подушке. Джек заметил, что он подложил одну подушку под другую. Куртка вывесела на спинке стула, шляпа лежала на сиденье, табура болталась на подлокотнике, а автоматический пистолет открыто лежал на тумбочке у кровати. Фауста проследил за взглядом Джека. — Только при тронсе и сразу едем назад. Понял? Джек шагнул направо к тумбочке, не спуская глаз с Фауста. — Отойди от пушки! — прикрикнул тот. — Дурак! Сам облегчил задачу. И Джек понимал, как Нестру Лотт удалось запереть Фауста в собственной камере. Этот итальяшка, бывший начальник полиции, скоростной бывшим заместителем начальника тюрьмы, Джек молниеносно схватил пистолет и с размаху опустил его на голову Фауста Басси. Возможно, он слишком сильно его ударил. На лбу выступила кровь. Фауста выпчел глаза. Джек сдернул простыню, обтер ствол потом... Обшарил карманы Фауста, у них оказалось двенадцать долларов с мелочью. Он взял со стула шляпу, надвинул ее на голову. Тесновато оно сойдет. Когда он почти дошел до входной двери, в туалете шумела вода, и оттуда появился Александр. — Смыться, решил? — Да, — спросил он. Джек показал ему пистолет. — А тебе какое дело? — Никакого. «Я тебя не видел, только не дожидаясь, пока адвокат выйдет из сортира. Он будет очень недоволен. Ты оставил его без большого куша?» Джек не останавливался. Холл, коридор, вниз по лестнице, одиннадцать этажей. Спустился в вестибюль, толкнул по парадную дверь, пересек вторую авеню, затесался в толпу шахтеров, которые толкались и пихались, стараясь сесть в трамвай, отходящий на восток. Джек работал локтями не обращая внимания на тычки и ругань. Влезть в трамвай для него было вопросом жизни и смерти. Забравшись по ступенькам, он бросил гость в мелочи в кассу и, расталкивая попутчиков, вцепившихся в кожаные поручни, пробился в середину вагона. И тут у самого своего уха услышал Джек Белмонд. Тони Антонелли, писак из настоящего детектива, Смотрел на него снизу вверх с деревянной скамьи. Первое, что сказал ему Джек, было «приятель, ну и тошнит же меня, наверное, теперь вовек нет мой от вонь». То не приподнялся. «Садитесь». Не вставай, — отмахнулся Джек, сталкиваясь с сиденья рядом с шахтером. Схватил его с грудки и проговорил почти, не глядя в беззубый стариковский рот. «Спасибо, что уступил место, дружок». «Если я не сяду, то сейчас упаду. Тошнит меня!» Уселся рядом с Тони, вытащил пачку «Олд Голд», закурил. Изможденный старик шахтера отвернулся и закашлялся на древн, как будто ему раздирала грудь. Угольная пыль, — заметил Джек, — но тут же переменил тему. «Слушай, хочу поблагодарить тебя за то, что позволил нам с Хейди взять твою машину». Тони смотрел на него, не отрываясь, но ничего не говорил. Его изумление вдохновило джека Как только мы слиняли с Лысой горы, сразу поехали в Канзас-Сити. Ходи сейчас, там ей хочется осмотреться а я вернулся назад. Но, представляешь, кто-то угнал твою машину, и мне пришлось ехать на поезде. Джек затянулся и пытался выпустить дым колечком. хоть кто не опомнился. Мне вернули машину, пришло забирать ее из Канзас-Сити. Угонщика взяли? Нет, у нас с машиной все в порядке. он решил выложить все как есть. — Только она не заводилась. Пришлось по повозиться с мотором, сменить свечи, зажигания Я собирался тебе заплатить, — улыбнулся Джек. — Если ее не отыщут. — Вот, вернулся, нашел работу, буду чистить нефтехранилище. — По-моему, вы этим и занимались перед взрывом, перед тем, как вас посадили, — уточнил Тоня. — Я тогда чуть не умер. — Да мне уж приходилось чистить цистерны. Вот меня взяли на такой работу. У меня уже есть опыт. — Может быть. — Я чего-то не понял, — переспросил Тонь. — Семь месяцев назад вас обвинили в убийстве и дали двадцать лет, когда в последний раз наводила вас справки, вы были в Макалистри. — Меня выпустили под залог. Скоро будет пересмотр дела. — Папаша, благослови его Бог, нанял мне ловкого адвоката. Его зовут сесил Гайтон. — Отец нашел вам самого лучшего адвоката, — кивнул Тони. — Вы помирились с отцом? «Посмотрим, как дальше пойдет. Все считают, что тогда меня засудили». «Да, верно. Но вам ведь известно, что вы все равно будете сидеть».